Даже и своим ходом перегнать его будет очень трудно. Что ж, ладно, но мы пропали, если кто-нибудь нас заметит. Джей, стоявший у трейлера и слышавший весь разговор, спросил: "Куда мы вообще едем? Сколько ещё осталось?" "На вершине леса и озера", ответил Китсон. "Если сумеем туда добраться, лучшего места нам не надо. Если мы погоним броневик своим ходом, нужно исправить проводку к батарее. сказал Блэк. Давай, Джипо, поработаем, малыш, вместо того, чтобы торчать здесь как привидение из того света. Пока они наладили проводку, для этого пришлось открыть ломиком капот бронемашины. Двигатель Бьюика остыл. Может быть, потащим броневик ещё немного? спросил Блэк, не решаясь вывезти машину в сейф из прицепа. Лучше не надо, ответил Китсон. Дорога становится круче.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 Чтобы видеть дольше следом броневик. Они снова стали собираться в гору. Билл, освобождённый от тяжести броневика, шёл вверх без усилий, мощно преодолевая пространство. Едут они за нами, спросил Китсон. Да, ответила Джинни. Немного сбавь ход, они теряют тебя из виду на поворотах. Ещё через 20 минут они добрались до размытого участка дороги. Китсон включил фары и остановился. Там вот здесь. Пойду в Зглино, сказал он Дженни. Он подошёл к броневику и объяснил Блэку, что хочет пойти вперёд и получше рассмотреть дорогу. Перед ними в свете фар Бьюика был виден кусок дороги, уходивший вверх чуть ли не отвесно. Кругом валялись обломки скал и камни. "Пре святой Пётр наш заступник", воскликнул Блэк. "Мы что, должны взбираться туда?" "Вот именно", Китс непокачал головой.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 Дальше дело пойдёт на лад. Они повернули назад в бьюику. Веди машину очень медленно на первой передаче. Придётся включить фары. Чтобы не случилось, продолжай двигаться вперёд. Если встанешь, тебе не سترнуть броневик с места. Он начнёт буксовать. Ладно, ладно, раздражённо прервал его Блэк. Не учи меня водить машину. Ты заботься о своей телеге, а я уж поведу свою. Не трогайся с места, пока я не доеду до вершины, сказал Кицун. Может, мне придётся брать её не за один приём, а с разгону. Понадобится давать задний ход. И ты мне можешь помешать. Ладно, слишком много болтаешь. Давай, сади за баранку. Кицун пожал плечами, пошёл к Бёику и влез в кабину. Включив фары, он перевёл машину на первую передачу и не отпуская педали газа, Двинул её вверх по склону. Мощный двигатель потянул Бьюик вперёд, но трейлер, хоть и пустой, своей тяжестью действовал как противовес. Задние колёса Бьюика то и дело боксовали, разбрасывая в стороны камни и щебень. Дженни, подавшись вперёд, смотрела на дорогу и предупреждала Китса, когда на пути появлялись особенно большие камни, прежде чем он замечал их сам. Они двигались очень медленно. Китс, цепившись за баранку, жал на педаль газа и что-то бормотал про себя, всем телом ощущая, как содрогается машина. Сейчас мы остановимся до малон, и тогда всё пропало. Он резко крутанул баранку вправо, чтобы ослабить напряжение буксирного троса, потом влево, лавируя на узкой полоске земли. Несмотря на всё его умение, ему стоило большого труда удержать брюхо на дороге. Двигатель набирал обороты.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 сильно нажимая на педаль газа. Он не оставлял себе никакого запаса мощности на крайний случай. Бронемашина, раскачиваясь и лязгая металлом, преодолевала неровный подъем. Джипа, сидевшего рядом с Блэком, сильно ударила о стенку кабины. «Поосторожнее!» – задыхаясь, проговорил Джипу. «Ты идешь слишком быстро!» «Заткнись!» – заорал в ответ Блэк. «Это мое дело!» Свете Вар впереди появился большой камень. "Осторожно!" снова крикнул, заметивший его джип. "На, блядь, я заметил камня" и ударился о него правым передним колесом. Броневик занесло влево. Прежде чем Блэк успел что-нибудь предпринять, броневик остановился боком поперёк дороги, и мотор заглох. К тому же машина сильно поникренилась. Испуганный джип с криком: "А мы сейчас перевернёмся!" пытался открыть дверцу кабины.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 Если отстроно машину с места, она перевернётся, рякнул Блэк, оттирая пот со лба. Другого выхода нет. Давай самый малый ход и правый тормоз. Не твёрдой рукой Блэк нажал стартёр, и когда двигатель завёлся, включил скорость. Медленно выжимай сцепление, продолжал Кицун. Не дёргай его и начинай поворачивать, как только тронешься с места. Бормоча ругательства, Блэк осторожно выжал сцепление, когда машина двинулась Он начал поворачивать руль. На какую-то долю секунды правое колёсо оторвалось от земли. Блэк почувствовал это, его охватил ужас. Он был уверен, что машина перевернётся. Но китсон своим весом сбалансировал её. Медленно развернувшись, броневик снова оказался на дороге перед началом крутого подъёма. Когда Блэк попробовал двинуться вперёд, Броневик стал сползать назад, и Блэку пришлось изо всех сил нажать на тормоз. Двигатель заглох. "Ладно", сказал Кицунэ в голосе его прозвучало презрение. "Вылезай, давай я сяду за руль". Что-то бормоча, Блэк вылез из кабины. Он явно почувствовал облегчение, оказавшись на земле. Крен машины был настолько велик, что Кицунэ забачно покачал головой. "Подтащите сюда ко мне покрупнее. Надо сделать упор. «Для задних колес», — сказал он, и, подойдя к обочине, взялся за большой камень и понес его к броневику. Он бросил камень на землю за одним из задних колес. Блэк, спотыкаясь, потащил другой камень и укрепил второе колесо. Китсон сел в кабину и включил зажигание. Высунувшись, он сказал, «Вы из джипа приготовьтесь подпирать колеса, если мотор заглохнет. Возможно, мне придется везти машину бросками до самого места». Колёса будут буксовать, тот нет никакого сцепления с дорогой. Давай, давай, действуй, Ряпл Блэк, в бешенстве от того, что не сумел сам поднять машину в гору. Тицун дал мотору разогреться, затем отпустил ручной тормоз. Броневик упёрся задними колёсами в камни. Поехали, крикнул Тицун и мягко выжал сцепление. Броневик дёрнулся вперёд, задние колёса наесла. Они забуксовали, сыпая блекой джипа землёй и щебнем. Пол уасневшие, они повернулись спиной к машине, прикрывая лицо руками. Кейтсон пытался удержать броневик, всё время прибавляя газ, но нагрузка была чересчур велика, и двигатель заглох. Кейтсон с трудом успел нажать на тормоза. Всё же отвоевав у дороги несколько ярдов. Но и тормозами могли удержать бронемашину. И она заскользила вниз. Китсон крикнул Блэку, что надо подпереть колеса. Однако они потеряли целый ярд, пока Блэк и Джипа подтащили камни. Следующая попытка была удачнее. Китсон проехал полных четыре ярда до того, как мотор снова заглох. Блэк и Джипа рванулись вперед и подбросили камни под колеса, не дава броневику соскользнуть. Это продолжалось не меньше получаса. Китсон бросками двигал броневик вперед. Наконец-то они оказались в 50 ярдах от биойка. Все трое были совершенно измочалены, и Блэк попросил сделать передышку. "Пусть этот чёртов драндулет немного поостынет", сказал он, прислонившись к броневику и с трудом переводя дыхание. Китсон вышел из кабины. "На осталось проехать немного", сказал он. "Только бы пройти этот участок, а дальше дело пойдёт нормально". Анджея подошла Кицуно. Здорово у тебя получается. Он ответил ей радостной улыбкой. Да, а с автомобильные баранки. Издевательски засмеялся Блэк. Wonderkid у кротичек двигателя. Анджея взглянула на него. А себе ты этого сказать не можешь, верно? Блэк злобно усмехнулся. Ну что ж, валяй, возись с ним. Больше у никому не наужин. Блэк отошёл к обочине, сел на большой камень и закурил. Они ждали довольно долго. Наконец, Китсун решил, что двигатель достаточно остыл. Он залез в кабину и окликнул Блэка. Через 10 минут бронемашина подошла к Бьюику. "Теперь я могу опять взять её на буксир", сказал Китсун. "Лучше снова упрятать её в трейлер". Он загнал броневик в прицеп. Блэк и джип залезли вслед. Опустив заднюю стенку трейлера, Китс навернулся к Бьюику и скользнул на шофёрское место. Дженни сказала: "Ты молотина. Если бы не ты, ничего бы у нас не вышло". Она нагнулась и провела губами по его щеке. Джеймс Хедли Чейс. Весь мир в кармане. читает Александра Водяной Волоса солнечного света, падавшего сквозь щель у входа в палатку, разбудила Блэка. Он открыл глаза и с недоумением посмотрел на Поката Брезентов и потолок над головой. Несколько секунд Блэк не мог сообразить, где находится. Он снова закрыл глаза, нахмурился. Все тело ломило. Целую ночь он проспал на твердой земле. «Ну что ж, главное, мы нашли удобное убежище», — подумал он.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 Если он не сумеет подобрать шифру к замку, придется резать автогеном. Блэк обесила, что броневик у них уже четыре дня, а до денег добраться так и не удалось. Он открыл глаза и покосился на наручные часы. Двадцать пять минут седьмого. Блэк поднял голову и посмотрел на Джинни. Она еще спала, подтянув коленки к подбородку и положив голову на свернутое пальто. Китсон лежал между девушкой и Блеком и тоже спал. Палатка была невелика, но всем приходилось размещаться внутри. Ночи стояли слишком холодные, чтобы спать под открытым небом. «Давай поднимайся», — сказал он Китсону, моргавшему с просунья. «Джипа уже встал, надо начинать работу». Китсон зевнул, выпал с первым из палатки, он лежал ближе всех к выходу и зажмурил глаза от яркого солнца. Когда Блэк тоже вылез наружу, Дженни села, протёрла глаза и потянулась. Где же джип, спросил Кицун, окидывая взглядом маленькую полянку, на которой они расположились. Блэк посмотрел в сторону трейлера, надёжно укрытого под деревьями, потом на маленькое озёрце. Никаких следов джипа. Приложив ладонь к рупору карату, Блэк крикнул как можно громче: Джейпа. Никто не ответил. Китсон и Блэк обменялись взглядами. Этот гад удрал от нас, яростно крикнул Блэк. Надо было не спускать с него глаз. Он сбежал. Из палатки вышла Джинни. В чём дело? Джейпа ушёл, ответил Китсон. Он не успел уйти далеко. 20 минут назад он был в палатке и спал. Надо его вернуть, со злостью выкрикнул Блэк.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 Блэк прищурился. Он с трудом различил маленькую фигурку, двигавшуюся по дороге примерно в полутора милях ниже по склону. "Мы можем его перехватить", сказал Блэк. "Но ну, пусть только попадётся мне в руки, а он пожалеет, что родился на свет, Божий. Давай сюда машину. Нет, этот Виттокитсон, дорога слишком узкая. Нам не развернуться обратно. Мы спустимся по склону. Там мы сумеем обогнать его".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 Блек добрался до того места, где стоял Китсон. «Вон он идет!» – показал Китсон. Блек, оскалившись, вытащил пистолет. «Ты что задумал?» – крикнул Китсон, хватая Блека за руку у запястья. «Ведь только он один может открыть сейф. Ты забыл?» Под струился по лицу Блека, ему не хватало воздуха. В ярости он выдернул руку и стал запихивать пистолет в кобуру. И сразу же двинулся вниз по следующему склону.